Глава сорок пятая Ничего не успеваю понять, только очень страшно. Чужие руки, чужой неприятный запах и знакомый голос, от которого дрожь по телу. Хесминка красивая моя. Ярослав? Он тут, но как? Собственно, я про него не спрашивала, мне было плевать. Я даже уже забыла, что во всей этой истории, по сути, он виноват. Если бы не Ярик. Бывший парень крепко держит меня, прижимая спиной к своей груди. И я не знаю, чего он хочет и надеюсь только, что Женя меня спасет. «Мне дико страшно, потому что, хоть я и знаю, что Женя сильный, крепкий, но Ярослав очень высокий и к тому же занимался какими-то единоборствами, хвастался, что мог бы стать чемпионом, но его отец считал «спорт для нищебродов», хлопая глазами, глядя на Руденского, который спокойно стоит у лифта». «Эй, парень, девочку отпусти». Женя говорит как-то странно, отстраненно. «Чувствую, как дрожит Ярослав. Явно не ожидал, что я не одна». «Мужик, тебе что надо? Иди своей дорогой, а? Это моя девушка, мы давно не виделись». «Неужели? Кажется, она не очень рада тебя видеть». Женя делает шаг. Он какой-то очень спокойный, и меня это пугает. «Она рада, поверь! Ты же рада, котенок!» «Пусти меня, пожалуйста!» — тихо говорю Ярославу, умоляюще глядя на Женю. «Я отпущу, когда мы поговорим, ладно?» «Парень, ты не понял? Девушка просит отпустить. Тут до меня начинает доходить. Кажется, у Жени какой-то план». «Слышь, отец, ты кто?» телохранитель, что ли? А Гдамов, что, совсем отупел? Выбирает каких-то престарелых тупых дегенератов. Женя усмехается, а мне так обидно. И Ярик сам дегенерат. Сволочь, гад, гандон. Начинаю вырываться, глядя на Руденского, но вижу по его глазам. Просит не дергаться, довериться ему. Значит, точно это план. Я успокаиваюсь. Почти. Я не телохранитель, просто сосед. Но девочка это знаю, так что лучше бы ты отошел от нее. Я это тоже знаю. Она моя невеста, ясно? Поругали, с кем не бывает. Ясь, давай в квартиру зайдем. А то этот Кент уже малость припарил. Поговорим без свидетелей. Я не хочу с тобой говорить. Пусти! Пущу, когда в квартиру зайдем. Давай открывай. Где ключи? В кармане? В сумочке? Ярослав бесцеремонно лезет в мою сумку. а В этот момент Женя резко подрывается. Оказываясь совсем близко, хватает Ярослава за руку. Дальше все происходит как-то очень быстро. Я ничего не понимаю. Только что Ярослав стоял за моей спиной, плотно сжимая меня в кольце рук. И вдруг он уже лежит на полу с рукой, завернутой за спину, и орёт благим матом. А Женя сидит прямо на нём. «Сука! Руку сломал!» «Я тебе, падла, ещё и ногу сломаю, и нос, если не заткнёшься. Я тебе много чего могу сломать, слышишь? Или отрезать? Есть у тебя кое-что, что тебе не надо, а? Как ты на это смотришь?» «Пусти, сука! Ты знаешь, кто я!» — хрипит Ярослав. «Знаю, знаю». Ты тот идиот, которого папочка отправил за границу, чтобы его не убили, да? Мозгов у тебя явно нет. Ты тупиковая ветвь эволюции, поэтому размножаться тебе не стоит. Я в ступоре наблюдаю за этим диалогом, потом робко достаю телефон. Жень, мне в полицию позвонить? Нет, полиция нам тут не поможет. Отцу звони. Пусть быстро кого-то из своих архаровцев присылает, кому можно доверять. Да? Пусти, гад! Мой отец заплатит, сколько хочешь! Золотит! «Извини, дорогой, я и сам могу твоего папашку озолотить. Для меня большие награды и будет тебя кастрировать, понял?» Женя что-то делает, и Ярик орет громче. «Я хочу попросить Руденского не бить этого неудачника. Боюсь, что придется отвечать за это, но принимаю решение промолчать. Набираю папу. «Папочка, тут Ярослав. Он на меня напал, а Женя спас. Говорит, тебе надо кого-то прислать за ним». «Вы где?» быстро отвечает отец. «Мы дома на патриарших у нашей квартиры». «Скоро буду. Сейчас охрана подойдет». Папа отключается. Минуты через две-три приезжают двое парней в костюмах. самое обычные. Они перехватывают Ярослава, поднимают. Женя делает резкий взмах рукой. Раздается хруст, короткий крик. Из носа Ярослава льется кровь. Отворачиваюсь. Это жутко, наверное, но мне его не жалко. И мне хочется, чтобы Женя его еще раз ударил. За меня. Я шагаю к Руденскому, обнимаю, прижимаюсь так крепко, как могу. «Спасибо тебе, спасибо!» Прямо при свидетелях наклоняю голову Евгения и целую в губы. Кайфую от этой близости. «Охренеть, Агдамова!» Слышу хриплый, каркающий голос Ярика. «Ты как и твоя подружайка связалась со старпёром! Тебе-то нахера!» «То это понятно, бабло! А ты сама не бедная!» «Дебил ты, Белоцерковский! Думаешь, с мужчиной можно только из-за денег? Я его люблю, ясно? И замуж выхожу!» «Ты... Ты когда успела?» «Тогда!» Кстати, тебе спасибо. Тебя надо благодарить за ту ночь. Чего? Женя прижимает меня, шепчет на ухо. Не надо, сладкая, пусть его уведут. У нас, кажется, были дела поинтереснее. Да, пойдем. Открываю дверь, мы заходим. Да уж, придурок Ярослав оказался купидоном, благодаря которому мы с Женей не просто встретились, а? Ладно, теперь неважно как именно это произошло. Хотя пикантность ситуации придает нашей истории незабываемый шарм. Он хотел меня купить. <свес> а я просто взяла и украла его сердце.